Глава третья. «Дадзах!» И сразу после удара по ушам ударил дикий вой, от которого большинство новичков, которых вывели на прокачку, просто опрокинуло на брусчатку. Да и большинство ветеранов также скривилось. Конечно, раскачанные характеристики давали бонус к защите от почти любых атак, в том числе и звуковых, но именно бонус, а не иммунитет. Иммунитет не давало ничего, даже самая настроенная защита — Впрочем, снижение эффективности атаки до процентов, а то и их долей от изначальных значений, было немногим хуже. Это как работа убежища против радиации. Снижение уровня гаммы излучения в 5000 раз не устраняет его полностью, но вполне способно снизить его уровень внутри убежища до величин ниже природного фона, в котором человечество вполне себе нормально живет и существует так что самому скипу от этого воя было ни тепло, ни холодно. К тому же этот вой не затянулся надолго. Уже через пару мгновений он резко снизил мощь и тональность, а еще через три-четыре мгновения перешел в предсмертный хрип. «Фух, сдох», — устало выдохнул Игорь, не опускаясь, а буквально падая на землю. «Ну и тварюга!» Шесть дней работы первого заседания Координационного совета Земли измотали скипа в конец. Он торчал на заседаниях, пытаясь внимательно слушать ораторов, что удавалось с трудом. Но не потому, что было скучно. Наоборот, большая часть выступающих говорили вполне себе живо, образно и эмоционально. И вот это как раз создавало проблему. Потому что, как быстро выяснилось, почти все в этих речах пытались продвинуть идеи и предложения не столько важные для обороны планеты от атак тварей, сколько то, что было важно конкретно для их страны. А иногда даже не страны, а для конкретной элитной группы. Особенно этим страдали англосаксы и евреи. Причем зачастую вне зависимости от того, представителями какой страны они числились — То есть евреи из числа представителей Франции, вполне себе спокойно изо всех сил, продвигали предложения евреев-представителей США при полной поддержке тех же евреев-представителей Италии или Канады. Как-то много их оказалось в составе делегаций. Причем к полной досаде мага он ничего подобного не замечал. Все эти совсем неочевидные вещи ему пояснил некий сотрудник МИДа, появившийся рядом со Скипом благодаря Игорю и торчавший в зале заседаний рядом с ним, составляя парочку допущенных в зал основных помощников постоянного члена бюро типа представляющего игроков. Конечно, можно было предположить, что этот не слишком знакомый ему медовец — просто обычный антисемит и конспиролог, видевший во всем некий скрытый сионистский заговор. Но Мак, подумав над этой версией, решил все-таки ее, если не отвергнуть, то как минимум задвинуть куда подальше. Потому как дядька оказался хваткий, знающий, то есть вовсе не придорок, как все эти... Да и вряд ли он в таком случае так высоко продвинулся по карьерной лестнице, что его по первому запросу выделили в помощь постоянному члену бюро Координационного совета планеты. А потом выяснилось, что он и сам наполовину еврей. То есть террасовая ненависть тут тоже ни при чем. Да и рассказывал он как, почему и в каких интересах выдвигаются те или иные предложения, а также кто и почему их так активно продвигает достаточно подробно и вроде как вполне логично. Во всяком случае, скип после его рассказов и опираясь на них, к концу сессии уже и сам начал понимать. Ну, или угадывать, какие предложения вынесет на голосование очередной представитель и кто из присутствующих его непременно поддержит. Не на все сто процентов, конечно, но к последнему дню сессии процент угаданного приблизился минимум к 70, а то к семидесяти пяти. То есть, основываясь на рассказах и пояснениях этого дядьки из МИДа, он сумел вывести для себя некие формулы, и они оказались вполне рабочими. Так что он накладывал вето на эти решения он, прямо скажем, с удовольствием. И то, что этим удалось подложить изрядную свинью мистеру Херслагу, подошедшему к нему перед началом второго дня работы, дабы поздравить с первым днем работы в столь представительном органе, заодно попытавшись раскрутить Скипа на поддержку предложений, который должен был вынести на заседание совета «Мой старый друг, человек кристальной честности, искренне вкладывающий всю душу в дело защиты человечества от атак тварей», только повысило ему настроение. Нет, поговорили они с председателем оргкомитета, плавно переместившимся в кресло директора офиса координационного совета, весьма любезно. Во всяком случае, Скип очень старался, чтобы это так выглядело. Но кнопку Вето он нажал с необычайным внутренним удовольствием. Уж больно задело его то, как эта сволочь его сыграла. После окончания сессии он планировал сразу же вернуться в Лондон, но пришлось немного задержаться потому что Игорь потребовал от него непременно сформировать офис. «Зачем?» — сначала удивился Скип. «Мы же тут на полном обеспечении. А Если что потребуется, я уверен, что МИД окажет всю необходимую помощь. У него точно специалисты куда компетентнее, чем те, которых мы сумеем найти. А охраны мне не нужно». «Лидер, ты не прав». Во-первых, российский МИД для постоянного члена бюро, представляющего игроков планеты, — организация сторонняя. Так что на первом заседании присутствие ее сотрудников в составе твоих ближайших помощников еще можно было потерпеть. Но если это продолжится, ты дашь твоим недругам в руки очень сильные аргументы. Причем как против тебя, так и против России. Поэтому нужно искать и брать в штат своих собственных советников и помощников. И лучше бы, если бы это были не только граждане России. Во-вторых, силовое подразделение — это не только твоя охрана. Это еще и контакты с силовыми структурами как самого Совета, так и других представителей. Сбор информации, охрана и противодействие вербовке сотрудников твоего аппарата. Плюс тебе кровь из носа, нужно аналитическое сопровождение и адекватная канцелярия. На твое имя будет поступать огромное количество информации, как от совета, так и от частных лиц, среди которых точно будут и всякие неадекваты, привыкшие писать жалобы и в ЖЭК, и в ООН, и в спортлото. Сам собираешься все читать. Без какой-то предварительной селекции? а точно потянешь. Плюс обеспечение работы, бумага, ручки и карандаши, всякие линейки с угольниками, тонер для принтеров-сканеров, чай и баранки. Ремонт мебели, заправка кондиционеров. Блин, Игорь, здесь, Исландия. У ну какие к черту кондиционеры? возмутился Скип. Ладно, кондиционеры вычеркиваем. По всему остальному вопросов нет? Ну почему нет-то? Если взять то же обеспечение, то за него отвечает Офис Совета. Насколько я могу припомнить пункты принятого устава, мы на его полном содержании. «То есть какие суммы они будут списывать конкретно на нас, мы отслеживать не будем?» — усмехнулся Игорь. «Никакого учета, никаких сверок. Мы твердо уверены в том, что в офисе работают кристально честные люди, которым в голову не могут прийти идеи насчет сбора косвенной или даже конфиденциальной информации, не говоря уж о банальных коррупции и о воровстве». «Ну чего ты сразу?» — сдал назад Мак. «Я ж не против. Надо так надо». Но я не понимаю, где я найду людей. Из игроков трапы, что ли, набирать? Так у них опыта нет. Да и они игроки. Их дело с тварями сражаться. Опыт — дело наживное, философски пожал плечами Игорь. И сражаться с тварями можно не только перед вратами, но и за канцелярским столом. Так что и из игроков тоже. Но еще можно сделать игроками людей, которые уже имеют колоссальный опыт в нужных нам областях — стариков, инвалидов и так далее. «У тебя самого в начальном составе трапы двое таких имеются, не так ли?» «Профессионалов совсем уж высшего уровня получится завербовать вряд ли. Сам знаешь, государство сейчас тоже во всем этим занимается. Но высший и средний вполне доступен. Предложить, если согласятся, слегка раскачает с помощью сердец». С нынешним максимальным уровнем тварей, прущих через врата, к начальным характеристикам можно добавить уже не четыре, а шесть единичек. Потом вкачать регенерацию, и через три месяца у тебя вполне себе крепкие молодые аналитики и тыптуны с колоссальным опытом. Плюс можно поискать среди местных отставников. Уровень профессионализма у них, конечно, вряд ли выше районного управления ФСБ, В этом медвежьем углу планеты большего просто не требовалось. Зато знание местной специфики и персоналий на пару порядков выше, чем у любого крутого профессионала. Вот и получится неплохой симбиоз. «Думаешь, они согласятся на меня работать? Я ж чужак». «За молодость и новую жизнь-то», — хмыкнул Игорь, — «побегут. Тем более у тебя же не будет задач, направленных против их любимой родины». Так что и с моральной точки зрения для них все будет в порядке. Короче, после сессии Мак задержался еще почти на неделю, крутясь как белка в колесе и обустраивая свой офис, а также собеседуя кандидатов. Всего по итогу было нанято восемь человек. Четверо — в силовой блок, двое из которых были из состава траппы, Один — ветхий дедуля, почти 30 лет назад уволившийся из контрразведывательного отдела службы береговой охраны острова. И почти столь же древний старик из Питера, также занимавшийся контрразведкой. Еще двоих взяли в будущее аналитический отдел и парочку типа в офис-менеджеры. Причем одна из этой парочки была сухенькой сокбиной японской бабушкой с вечно слезящимися глазами в толстенных очках — А вот интересно, какой она станет после того, как отработает регенерация. На всем решили пока закончить. «Ну что? Как тебе быть настоящим игроком?» — ухмыльнулся Скип, присаживаясь на тушу и пихая в бок своего ближайшего помощника. Игорек усмехнулся. «Да, что-то я давненько к не выбирался. Все бегаю, кручу и сверчусь. Ну вот, понял, наконец. А то я все сопротивлялся». Это было сущей правдой, потому что первая реакция Игоря на предложение пойти покачаться у врат была резко негативной. «Ты что, Скип, очумел? Я и так по четыре часа в сутки сплю. Слава богу, немного выносливость подкачал. Так что этого пока хватает. А ты меня вообще сна лишить хочешь?» «Игорь, мы игроки», — попытался разъяснить свою позицию Скип. «Мы обязаны сражаться с тварями. Это цель нашего существования». «Не говоря уж о том, что я не хочу потерять одного из самых ценных членов трапы, если он вдруг внезапно столкнется с кем-то серьезным». «Да я ж...» — возмущенно начал Игорь, но лидер трапы прервал его властным жестом. «Я знаю, ты неплохо раскачался на первом такте и успел прикупить характеристик. Но скажи мне, сколько часов ты дрался у врат после повышения их уровня? А ведь через них сейчас спрут совершенно другие твари». Более того, даже те твари, с которыми ты уже дрался, теперь ведут бой совсем по-другому. Они регулярно меняют и набор заклов, и состав команды поддержки, и виды стайных тварей, прущих через врата, пытаясь нащупать такие комбинации, которые помогут им продавить нас. А ведь еще несколько месяцев, и уровень врат снова повысится. Ты сможешь не то чтобы справиться, но хотя бы не умереть, если столкнешься с теми, кто вырвется из них». Я вот совсем не уверен в этом. Игорь несколько мгновений сверлил его напряженным взглядом, но затем в его глазах мелькнуло понимание, и он, тяжело вздохнув, вытащил из кармана телефон, сняв блокировку, начал там что-то листать, время от времени тыкая пальцем в экран. «Хорошо, я понял. Я освободил три ближайших дня. Готов выдвигаться к вратам». «Вот и отлично», — усмехнулся Скип. Заодно и на новичков поглядишь не через папки с личными делами, а вживую. И вот уже почти двое суток они рубились с тварями, лезущими из врат, расположенных на Драфальгарской площади. — Этот какой-то уж больно живучий был, — покачав головой, проборчал Игорь. — Почти двадцать минут его валили. Скоро ведь новый полезет. — Вряд ли скоро, — усмехнулся Мак. — Думаю, до того момента еще не меньше часа. «Это матка Гроксов. В живучести она на уровне физических тварей где-то сорокового уровня. При том, что номинально все тот же максимальный для данного уровня врат — тридцатый. Так что, думаю, она исчерпала пропускную способность врат минимум на полтора часа. А скорее всего на два. Подожди, а у врат есть пропускная способность?» Скип удивленно возрелся на него. «Ну да, конечно. А как иначе-то?» Чего ж тогда высокоуровневые твари так же толпой не лезут, как стайны?» «И действительно», — задумчиво пробормотал Игорь, глядя на развлекающихся у врат новичков, которые воодушевленно косили стайных тварей. «А ты про это Евгению Юрьевичу рассказывал?» Тут уже задумался Скип. «Вроде бы да, но не помню». «Блин!» Меня научники каждый раз, как к ним попадаю, так наизнанку выворачивают. Хрен запомнишь, о чем рассказывала а о чем нет. — Так, давай я сейчас... — Игорек запнулся, покосился на скипа, вздохнул и поправился. — Ты сейчас пошлешь кого-нибудь в Букингемский дворец, чтобы связались с Евгением Юрьевичем, и он прислал кого-то пообщаться с тобой насчет врат. — Да можно же просто... А вдруг то в разговоре еще чего вспомнишь? Евгений Юрьевич прибыл сам. Сказал, что соскучился. «К тому же, из всей нашей научной братии я тебя знаю лучше всех. Так что сумею ловить, если в разговоре какая мысль или воспоминания где-нибудь на заднем плане промелькнут, и вытащить их наружу». Обнимая и похлопывая скипу по спине, пояснил теперь уже глава всего направления ученых планеты, занимающегося изучением системы. Ну да, у них, то бишь у ученых, недавно состоялось учреждение своего координационного совета, председателем которого практически единогласно избрали Евгения Юрьевича. А вот заместителем у него оказался один француз, египетского происхождения, работавший ассистентом в институте Пастера, который стал игроком почти сразу после открытия врат, взяв себе ник «Сет». «Опа!» — удивился и обрадовался Скип, когда Евгений Юрьевич сообщил ему об этом. «Рад за вас. Сед голова. Теперь у вас исследования прям попрут». «Не надо нас недооценивать», — усмехнулся ученый. «Мы и без него неплохо справлялись. Ну а да, вполне перспективный молодой человек. Кстати, сейчас стажируется у меня в Москве. И опять же, кстати, я тоже стал игроком Скип». Понял, что если хочу заниматься системой и дальше, без этого никак. В связи с чем, у меня просьба. Найдешь мне окошечко покачаться у твоих врат. А то московские забиты так, что палец некуда впихнуть. «Ну, вам бы в Москве время точно нашли», — также усмехнулся в ответ лидер самой сильной трапы планеты. «Ну а не переживайте. Мы для вас время, естественно, найдем. У нас, конечно, тоже все полностью расписано» но ради вас чуть ужмемся. — Какой у вас ник, кстати? — О, официально зубодробительный. — наш. Но обычно ограничиваясь первым слогом. — Да уж. И что он означает? И на каком языке? — На одном из мертвых, — усмехнулся Евгений Юрьевич. — Означает ждица и правица, но необычного обычного, а того, который гадает по внутренностям животных. «Ну да, понимаю». Проговорили они часа четыре. Причем еще один блок информации вылез уже под самый конец. Они как раз обсуждали, так сказать, потерю производительности врат. Нет, сокращение стайной численности тварей, проходящих через врата с падением их пропускной способности, вряд ли связаны. Стайные, несмотря на то, что их на 3-4 порядка больше, чем высокоуровневых, «Как правило, отбирают не более пяти процентов пропускной способности», — пояснил Скип. «Ну, так у нас там считали. И, кстати, вроде как именно Сет это и вычислил. Так что, скорее всего, они просто решили не тратить ресурс». «В смысле?» — удивился Евгений Юрьевич. «А куда они собираются его девать? Скоро ведь очередной скачок уровня врат. И куда им девать текущее низкоуровневое мясо? Как куда? На прокачку?» — Эм, поясни. Скип вздохнул. — Евгений Юрьевич, а вы когда-нибудь задумывались, как качаются твари? Что ты имеешь в виду? — Но у них же там в их мире тварей нет, в смысле чуждых им. Мы же к ним через врата, или там порталы не лезем, и никто другой тоже. На ком им качаться? Ученый удивленно возрелся на мага. — То есть ты имеешь в виду... «Ну да, они качаются друг на друге», — Скип задумался, вспоминая. «Многого я уже не помню, но вроде как, под конец, у нас там появилась информация, что они готовились к вторжению на Землю лет двести. Причем последние сорок очень интенсивно. Сначала создали фермы и заполнили свои континенты стайным зверьем, прокачали на них начальных высокоуровневых, затем те также пошли под нож». Ну, то есть подклыки и когти более высокоуровневых. Затем уже на них стали качать других, ну и так далее. И самое главное, процесс до сих пор не остановлен. Он продолжается. Но вроде как даже через 20 лет от сегодня они сумели раскачать пиковую интенсивность вторжения только где-то уровня до 200. Дальше у них резкое падение численности. Ходила информация, что 200 плюс уровневых, например, к моменту, когда они нас окончательно захватили, у них имелось где-то на сутки экспансий. И если бы мы удержались до того момента, когда до них дошло бы дело, они могли подкачать таковых еще суток на трое четверо. А потом все. Тут он помрачнел и тяжело вздохнул. Но нам хватило и 150 уровневых. «Это достоверные я. да «Да мне-то откуда знать?» — пожал плечами скип. «Скорее всего, нет. Но какая-то реальная информация за этим, вероятно, стоит. А может, и нет. Возможно, это просто миф и последней надежды. Типа, нам бы еще и день простоять до ночи продержаться, а там твари сами выдохнуться». Евгений Юрьевич, или теперь уже скорее Эрш, задержался на двое суток. Что, впрочем, было вполне понятно — Численность трапы со всеми вновь принятыми членами, часть из которых уже даже успела отсеяться, у них сейчас вплотную приблизилась к тысяче человек, на которые, если считать и Африку, и Лондон, приходилось почти семь десятков врат. По 14 человек на одни врата. Вы представляете себе ситуацию? Нет, вы ее совсем не представляете». Всего в мире в настоящий момент было открыто около трех тысяч врат. На где-то уже около двадцати миллионов игроков. Сколько выходит на одни врата? То есть на одни врата в среднем выходило по семь тысяч таковых. А тут одни врата на четырнадцать игроков. Недаром игроки просто рвались в состав его трапы. Так что Евгений Юрьевич оторвался по полной. Все время после разговора со Скипом он от врат практически не уходил. Ел там, спал, немного, часа полтора за два дня, и качался, качался, качался. Так что к порталу в Букингемский дворец он прибыл слегка соловелым, дико уставшим, но до довольным. — Ну как, понравилось вам у нас? — усмехнулся Скип, прибывший ко дворцу, чтобы его проводить. «Несомненно», — рассмеялся тот, — «в Москве все врата расписаны до момента повышения уровня полностью, как и все остальные, что находятся под контролем России на других континентах. И, кстати, у государственных игроков введено жесткое правило. Все умения заклинания до четвертого уровня качать только применением и только по его достижению повышать покупками в системном магазине». «Кстати, те ваши жезлы, которые позволяют поднимать уровень начальных заклинаний на одну ступень, очень помогает молодняку». «Сурово», — покачал головой маг. «Четвертый уровень, по его опыту, нужно качать не меньше года. Это, конечно, зависит от еще и от раскачанности характеристик, но вряд ли командование разрешило вкладывать в них единицы прогресса от повышения уровня». Это ограничение, насколько он помнил, было введено еще раньше. Так что у начальных игроков все характеристики вряд ли преодолели еще даже первый порог. «Да, так и есть», — подтвердил его мысль Евгений Юрьевич. «Более того, даже вкачивать характеристики через сердца запрещено, пока не поднимешь уже открытые через тренировки схватки с тварями хотя бы на единичку». «Ну, в принципе, имеет смысл», — после короткого размышления кивнул Скип. «Дополнительных ты сейчас уже через магазин не купишь, так что все, что можно качать, надо качать». Проводив ученого, он поднялся к Маране. Та впервые встретила его без своих вуалей. Она сидела в кровати, накрыв одеялом нижнюю часть тела и держала в руках планшет. Руки у нее уже отросли, хотя кисти пока еще были маленькие, как у пятилетнего ребенка, а пальцы так и еще меньше. Но на то, чтобы держать планшет, этого уже хватало. Ну привет, шамаханская царица. Потихоньку возвращается твоя былая красота. Марану улыбнулась и повернула к нему лицо, вытянув губы трубочкой. Скип расплылся в улыбке и смачно чмокнул жену. Челюсть у нее тоже уже окончательно зажила так что никаких болезненных ощущений ей это не доставило. Проблемы оставались с ноги, они уже отросли до колен, хотя бедра все еще оставались худыми, как у жертвы Освенцима, а вот голени и ниже еще, считай, и не было. Но можно было не сомневаться, что еще недели две, и нога сформируется полностью. Затем еще неделька-полторы, и Марана предстанет в полной своей красе все таки раскачанная докапа регенерация это настоящее чудо так что скип больше опасался каких нибудь психологических травм поэтому первое время общался с любимой очень осторожно опасаясь истерик или наоборот чудовищной депрессии но марана оказалась куда крепче чем он предполагал и первым вопросом который она задала скипу когда у нее немного восстановилась речевая функция был надеюсь он умер не быстро Скип тогда замер, потом усмехнулся, после чего покаянно опустил голову. «Да, но не настолько медленно, как следовало бы. Прости, я умею вести полевой допрос, но тогда был слишком в большой ярости, чтобы хорошо себя контролировать». Марана помолчала пару мгновений, а потом мечтательно произнесла. «Хотела бы я на это посмотреть». — А вот это могу устроить! — искривил губы в улыбке Скип. — Записал на телефон. Специально для тебя. Фильмец получился насквозь любительский. Главный герой постоянно выпадает из кадра и частенько не в фокусе, но слышно все хорошо. — Вот как! — удивилась его любовь. — Польщина, милый. Не думала, что ты позаботишься обо мне таким образом. Она рассмеялась. — Да ты полон достоинств! «Проводил?» — поинтересовалась Марана, когда он присел у нее в ногах. «Да». Она задумчиво покачала головой, после чего внезапно спросила. «А ты не думала ему предложить вступить в нашу трапу?» «Евгению Юрьевичу?» — изумился Скип. «Да зачем это ему? Он точно не пойдет». «Сейчас пока да», — согласно кивнула Марана. «А через один-два такта повышения уровня врат очень может быть». «Смотри, сейчас государство может дать ему и его людям намного больше, чем мы. Исследовательские мощности, вплоть до доступа ко всяким там электронным микроскопам, синхрофазотронам и суперкомпьютерам, кадры, помещения, деньги, но это пока. Уже на следующем такте возникнут трудности. Те же суперкомпьютеры, как правило, построены в крупных городах или сильно поблизости от них» то есть там, где будет открываться все больше врат. Деньги будут все больше обесцениваться. Кадры. Чем дальше, тем большее значение будут приобретать именно игроки. После снятия ограничений, хорошо раскачанное восприятие, плюс, опять же, прилично раскачанные сканирующие навыки, вполне смогут заменить любой микроскоп, в пределе даже электронный. Раскачанный интеллект с концентрацией станут пусть и суррогатной, но рабочей заменой суперкомпьютеру, особенно учитывая его отсутствие. Деньги тоже очень скоро перестанут быть прерогативой государства. Насколько я помню твои рассказы, еще два-три такта, и привычные нам деньги исчезнут совсем. Помещение? Ну так наши трапы себе Лондона отжала. Чего уж говорить про десяток другое зданий под исследовательскую группу. «Ну и зачем ему тогда государство? Его точно начнут тянуть к себе разные трапы. Так почему бы не мы?» Скип задумался. Так далеко он еще не думал. Он вообще не умел думать на перспективу, ограничиваясь ближайшими планами. Из чего-то более отдаленного в большей части собственной жизни он планировал только собственную раскачку. Ну а что еще мог планировать нищий Хент, сосредоточенный почти исключительно на собственном выживании? И от этой привычки жить почти исключительно одним днем он до сих пор пока не избавился. Отсюда и все претензии, которые ему высказывали, что капитан, что Игорь. А сейчас вот и Маран наткнула его в это же. Никак как Игорек с капитаном, конечно, поделикатнее, но так-то один хрен, только вид сбоку. «Слушай, но если я сделаю ему такое предложение, это разве не испортит отношение к нам со стороны?» А ты его пока не делай, усмехнулась Марана. Время вполне себе терпит. Просто сам обдумай эту идею и не ограничивайся только им, а прикинь, кого стоит еще пригласить, когда придет время. Скип удивленно возрился на нее. Но ты же сама сейчас заявила... Что? Марана окинула его удивленным взглядом. Я всего лишь предложила подумать. А вот когда обдумаешь... Впрочем, приглашать действительно еще рано. А вот зародить мысль...» Тут она улыбнулась. «Коварно». Но почти сразу же ее улыбка стала чуть насмешливой, и она продолжила. «Впрочем, это я сделаю сама. Вы, мужчина, в таких делах весьма неуклюжи, так что оставь это мне, милый». После чего бросила на него луковый взгляд и внезапно спросила. «Так как? Не надумал еще вызвать Валерий, пока я не поправилась?» Скип возмущенно вскинулся. «Я же тебе уже десять раз сказал». Горячо начал он, но любимая не дала ему закончить, накрыв ладошкой его губы и весело расхохотавшись. У Морану он проторчал почти два часа, а потом снова отправился в кабинет, где его по-прежнему ждали горы папок. Игорь был неумолим. Впрочем, спал лидер «Самые сильные трапы планеты» тоже здесь, на диванчике, Рана его пока на свою кровать не допускала. Мол, вот восстановлюсь полностью, любимый, тогда и придешь ко мне под бочок. «Вы мы с тобой тогда зажгем, а пока иди и не смотри на меня такую». И все утверждения насчет того, что он любит ее любую, отвергались напрочь. А в три утра его срочно вызвали в комнату, в которой была установлена аппаратура ЗАС.